Глава первая. Где же истоки системной науки? В начале нашего пути мы, прежде всего, постараемся ответить на вопрос, актуальность которого сегодня просматривается так ясно, как никогда ранее. Звучит он примерно так. Действительно ли систематическое научное знание берет свое начало в Европейском Возрождении? Или же истоки стройных научных изысканий уходят гораздо глубже, в более ранние культуры Востока. Понять это важно, потому что осознание многогранности развития мировых цивилизаций позволяет не только точнее оценить вклад разных народов и эпох, но и увидеть, как взаимное влияние идей и открытий в различных культурах обогащает все человечество. Когда мы говорим о зарождении систематической науки, нередко создается впечатление, что все началось лишь с древнегреческих философов и продолжилось в эпоху расцвета европейской культуры. Однако такое представление упрощает и местами искажает картину научного прогресса. На самом деле наука как организованное знание, основанное на наблюдениях, экспериментах и логических умозаключениях практически одновременно проявилась в разных регионах мира. Нам стоит расширить взгляд на историю познания, дабы признать тот факт, что подлинное стремление к раскрытию тайн природы не имеет географических границ. Одной из самых древних и богатых научных традиций в мире обладает Китай. Согласно исследованию британского историка науки Джозефа Нидема, результаты которого изложены в многотомном издании «Наука и цивилизация в Китае», уже в первом тысячелетии до нашей эры жители Поднебесной существенно продвинулись в развитии математики, астрономии, медицины, гидравлики и инженерного дела. Научный подход в Китае формировался на базе практических потребностей, сельское хозяйство, метеорология, военное дело и философско-религиозных учений, конфуцианство, даусизм, что стимулировало систематические наблюдения и послужило основой для формирования особых центров знания. Джан Хэн, который жил с 1978 по 139 года, был выдающимся астрономом, математиком, инженером и изобретателем периода восточный Хань. Он фактически создал сейсмограф, прибор для обнаружения землетрясений, построив один из первых в мире прототипов улавливателей сейсмических волн. Его считают конструктором небесного глобуса, армиллярной сферы, для наблюдения за движением небесных тел. Шенько, который жил с 1031 года, по 1095 года, или Шэньгуа, китайские ученый эпохи Сун, прославившийся трудами в астрономии, математике, географии, медицине и других областях. В своей работе «Беседы у ручья снов» описал теорию магнитного компаса, составил корпус наблюдений в астрономии, метеорологии, геологии, а также впервые математически обосновал идею подвижности магнитного полюса. Система эфемеридных вычислений Шенько оставалась наиболее передовой вплоть до того, как Тихо Брага — ему будет посвящена отдельная глава книги — разработал астрономические вычислительные методики нового времени. Проводя сравнительные измерения между водяными часами, клепсидрой, и солнечными часами, Шенько сделал революционное открытие о непостоянстве длительности суток в разные сезоны года. По его наблюдениям, в период зимнего солнцестояния, когда солнце перемещается по небосводу с большей скоростью, сутки оказываются более продолжительными. Напротив, ближе к летнему солнцестоянию, когда видимое движение нашего светила замедляется длительность суток сокращается. В попытках объяснить обнаруженную неравномерность годового движения Солнца Шенько пришел к поразительному выводу, на 500 лет предвосхитив открытие Кеплера. Китайский ученый предположил, что траектория движения Солнца, эклиптика, не является идеальной окружностью, а представляет собой овальную форму, которую мы сегодня называем эллипсом. Инженер Сусун, живший с 1020 по 1101 года, создал одни из первых в мире механических часов – башню на водяном приводе со сложной цепной передачей. Часовая башня Сусуна в Кайфыне являлась одновременно астрономической обсерваторией и точным часовым механизмом. Китайцы были пионерами в изобретении бумаги, компаса, пороха и книгопечатания так называемых «великих изобретений Китая», революционно повлиявших на дальнейшее развитие науки и технологий по всему миру. Перенесемся из Азии на восток. В период между VIII и XIII веками исламский мир пережил расцвет науки и культуры, известный как «золотой век ислама». Одной из ключевых движущих сил научного прогресса стало активное переводческое движение, в ходе которого античные тексты — греческие, персидские, сирийские — перекладывались на арабский язык. Крупнейшим центром знаний той эпохи был Дом мудрости — Байт аль-Хикма в Багдаде. Мухаммад ибн Муса аль-Хуримзи, живший около 780-го, по 850-е годы внес фундаментальный вклад в математику, астрономию и географию. Его труды по алгебре «Китаб Аль-Джабр Ва Аль-Мукабала» дали название самой дисциплине, а исследования помогли распространить индийскую десятичную систему счисления. Ибн Аль-Хайсам, живший с 965 по 1039 -е года, Считается отцом оптики за свои открытия в области физики и оптики. Его фундаментальный труд «Книга оптики» Китаб Альманазир описывает зрение как результат попадания света в глаз и содержит ранние принципы научного метода. Авиценна Ибн Сина, живший с 980 по 1037 года, создал канон врачебной науки аль-Канун Фиттип» на протяжении долгих веков остававшийся важнейшим руководством по медицине в исламском мире и Европе. Ибн Рушд Авероэс, живший с 1126 по 1198 года, оказал неизгладимое влияние на философию и медицину, особенно благодаря комментариям к работам Аристотеля. Научные исследования в исламском мире охватывали математику, астрономию, медицину, оптику, химию, географию и заложили основы для европейской науки эпохи Средневековья и Возрождения. Индийская цивилизация также может похвалиться богатой историей научной мысли. Страна — родина ключевых открытий в математике, астрономии и медицине. Многие трактаты писались на санскрите и в дальнейшем попадали в арабский мир а затем в Европу, способствуя формированию глобальной научной традиции. Среди выдающихся ученых Индии Ария Бхата, живший с 476 по 550 года, автор Ария Бхати, описывающий тригонометрические функции движений планет и затмения, Брахмагупта, живший с 598 по 668 года, в своей Брахмаспухта Ситханте систематизировал правила обращения с отрицательными числами и нулем. Бахаскара II, живший с 1114 по 1185 года, возглавлявший астрономическую обсерваторию в Уджайне, в книге Шитханта Шромани предложил важные идеи, связанные с алгеброй и астрономией, предвосхищая концепцию бесконечно малого. Сушрута. Примерно пятый век до нашей эры, автор Сушрута Самхиты заложил фундамент профессиональной хирургии, описав сотни операций и хирургических инструментов. Индийские ученые сформировали основы тригонометрии и медицинской диагностики. Их идеи о нуле и десятичной системе повлияли на развитие математики в планетарном масштабе взаимный обмен полученными научными результатами свежими теориями гипотезами и исследовательскими задачами между людьми знания разных народов и стран проходил по торговым и культурным дорогам подобным шелковому пути соединявшему китай центральную азию ближний восток и европу а также по индийскому океану мастерство переводчиков позволило творением индийских персидских и византийских мыслителей проникнуть сначала в сокровенный мир Ислама, а затем в Европу. Благодаря межкультурному обмену достижения восточных ученых, в том числе революционная алгебра Аль-Харизми и изысканные индийские математические системы, поселились в лекционных залах европейских университетов, заложив прочный фундамент знания для будущего научного и эпохи Возрождения. Несомненно, европейская наука не возникла в изоляции, а была плодом многовекового диалога с древними школами знания. В Древней Месопотамии разработали 60 речную систему счисления, важную для астрономических вычислений. В Древнем Египте жрецы собирали знания об анатомии и методах лечения травм. Цивилизация майя прославилась точными календарными системами, и развитой математикой. Каждая из этих культур привнесла уникальные элементы, без которых формирование современной науки было бы невозможно. Миф о том, что наука зародилась исключительно в западной цивилизации, отчасти сформировался в эпоху колониализма и евроцентрической историографии XIX-XX веков. Труды китайских – индийских, персидских, арабских ученых игнорировались или считались недостаточно соответствующими канонической модели развития науки. Сегодня международные организации, такие как ЮНЕСКО и Международный совет по науке, неустанно работают над признанием значимости неевропейских культур в истории науки. Переводы древних рукописей, проведение международных конференций и включение специализированных курсов в университетские программы способствует тому, чтобы заслуги ученых, чьими на долгое время оставались в тени, наконец получили заслуженное признание. Наука не имеет единственного места рождения. Ее истоки уходят корнями в разные уголки планеты, где математика — астрономия, медицина, инженерное дело, оптика, химия и философия появились задолго до того, как западноевропейская мысль начала обретать форму и рамки привычного нам научного метода. Современная наука — это коллективный труд человечества. Результат обмена знаниями, идеями и технологиями между многочисленными народами — на протяжении тысячелетий. От биологических наблюдений в Древнем Китае, описанных в трудах Шанько, до арабской алгебры Аль-Хоризми, от индийского открытия нуля до египетских методов хирургии, все это части единой картины развития научной мысли. В наши дни все яснее видна необходимость восстановления исторической справедливости и признание неевропейских цивилизаций равноправными творцами научного знания. Изучение трудов древних китайских, индийских и арабских мыслителей и понимание исторической перспективы взаимопроникновения культурных традиций раскрывают перед нами картину того, как человечество тысячелетиями аккумулировало, сохраняло, и творчески обогащала накопленную информацию и опыт. Только межкультурный диалог способен стимулировать созидание единого мирового научного сообщества, способного достойно отвечать на глобальные вызовы современности. Цайлунь. Хранитель памяти. Бумажная книга — это не просто переплетенные листы, а гениальное изобретение, превратившееся в один из главных инструментов цивилизационного прогресса. Важнейшее средство накопления, хранения и передачи знаний. Удивительная суть бумаги кроется в противоречивом сочетании хрупкости, легкости и прочности. При этом нужно помнить, что в масштабах истории такой привычный для нас материал появился относительно недавно. Всего около 1900 лет назад, в начале II века нашей эры Для записи важных сведений и передачи информации человечество с незапамятных времен использовало самые разные носители. Глиняные таблички, папирусы, пергамент, бамбуковые дощечки, шелк, бересту. Однако у каждого из этих материалов были свои существенные неудобства. Глина оказывалась слишком тяжелой и ломкой. Бамбук — громоздким и трудным для хранения. Шелк — чрезмерно дорогим. А папирус и пергамент, хоть и были уважаемыми и широко используемыми носителями текстов, но стоили недешево и требовали больших трудозатрат в изготовлении. Например, на создание одной единственной пергаментной Библии в средневековой Европе уходило до 250 овечьих шкур. По современным меркам, поистине колоссальный расход ценных ресурсов. Поворотным моментом в истории человечества явилось изобретение технологии производства бумаги, авторство которой приписывают Цай Луню, жившему около с 50 по 121 год. Придворному Евнуху, служившему при дворе китайского императора Хэ Ди, последнего главы династии Восточная Хань. Согласно Хоу Ханшу, официальной истории эпохи, которую составил историк Фан-Е, живший с 398 по 445 год, некий Цайлунь, родившийся в уезде Гуян, провинции Хунань, в 1975 году нашей эры поступил на службу во дворец, проявил интеллект и преданность, и благодаря этому сумел дослужиться к 1989 году нашей эры до звания шан что означает «начальник императорских мастерских». Ему было верено производство самого разнообразного вооружения, инструментов и предметов роскоши для двора. А доступ к различным материалам и технологиям подстегнул его пытливый ум, заставив искать более удобный и недорогой письменный материал. В Китае того времени люди писали на бамбуковых дощечках и шелковых свитках, но первый способ был слишком громоздким, а второй запредельно дорогим, что серьезно затрудняло повсеместное использование письменности. В поисках новой универсальной основы для письма Цайлунь начал ставить опыты с растительными волокнами. И, как свидетельствует Хоу Ханшу, в 105 году нашей эры продемонстрировал императору Хэдди новаторскую технологию создания бумаги из коры шелковицы конопли, старых тряпок и даже изношенных рыболовных сетей. Разработанный ученым, может быть, его правильнее называть изобретателем, процесс включал несколько ключевых стадий. Сначала собирали и тщательно промывали сырье. Кору деревьев, конопляные отходы, ветхие ткани и рыболовные сети. Далее все это варили, используя известь или золу, чтобы удалить лишние примеси и смягчить волокна. Полученную массу размельчали до состояния однородной пульпы, которую заливали водой и равномерно распределяли по сетчатой форме, чтобы жидкость смогла стечь и оставить тончайший слой волокон. Завершался процесс аккуратной сушкой и, при необходимости, полировкой листов, чтобы придать им гладкость. Этот способ оказался куда эффективнее и экономичнее предшествующих технологий. А готовая бумага удивляла своей легкостью, прочностью и удобством для письма. Ходит даже легенда, что свое открытие Цайлун сделал, наблюдая за осами и пчелами, строящими гнезда из пережеванных растительных волокон. И именно тогда он сообразил, что подобный подход можно с успехом применить при создании тонких листов. Император увидел в этом изобретении величайшую ценность и осыпал Цайлуня почестями. Но, как часто водится в дворцовых историях, дальнейшая судьба изобретателя не была безоблачной. Интриги сильно омрачили его жизнь. После кончины императора Хади власть перешла к императрице Дэн Суй. Цайлунь снискал и ее благосклонность, но вызвал при этом зависть и враждебность придворных. Когда на трон взошел император Анди, враги обвинили Цайлуня в заговоре против верховной власти. Причувствуя неминуемое суровое наказание, он, по свидетельству Хоу Ханшу, в 121 году нашей эры решил уйти из жизни достойно, приняв яд после обряда омовения и облачения в лучшие одежды. Изобретение Цайлуня оказалось бессмертным. Бумага быстро завоевала признание — и позволила хранимым на ее страницах знаниям широко разлететься по всему Китаю, а затем выйти за его пределы. Уже к VI веку технология проникла в Корею и Японию. К VIII веку достигла Средней Азии. А после знаменитой битвы на реке Талас в 751 году секрет изготовления бумаги был передан арабам, от которых впоследствии попал в Европу. Такая быстрая распространенность была не случайна. Стоит вспомнить, что Древний Китай, несмотря на отдаленность и своеобразную закрытость от западного мира, многие столетия служил оплотом научных открытий и технических инноваций. Когда в Европе надолго воцарились мрачные времена, в Поднебесной развивали технологии и копили знания. Китайский подход к изобретениям основывался на философских учениях конфуцианства и даосизма, Ведь они подчеркивали поиск гармонии человека с природой и побуждали мыслителей не ограничиваться теоретическими размышлениями, а улучшать жизнь общества практическими находками. Масштаб вклада китайской культуры в сокровищницу цивилизации подтверждается археологическими находками. В пещерах Могао, были обнаружены так называемые дуньхуанские рукописи. Тысячи свитков и документов, выполненных на бумаге, сделаны по методу Цайлуня. Среди них можно увидеть религиозные тексты, исторические летописи, медицинские труды, поэтические произведения. Все это стало бесценным отражением жизни древнего Китая. Любопытно, что некоторые материалы, напоминающие бумагу в Китае, стали появляться еще во втором веке до нашей эры. о чем свидетельствуют находки в провинции Ганьсу. Но именно Цайлунь отточил и формализовал технологию, сделав ее удобной для массового применения. В китайской традиции Цайлунь почитается как покровитель производства бумаги и искусств, связанных с письменностью и каллиграфией, а его культ насчитывает тысячи лет. По всей стране можно встретить посвященные ему храмы. В родном городе изобретателя создан музей, где бережно хранятся артефакты и экспонаты, рассказывающие о его достижениях. Примечательно и то, что Цайлунь прославился не только разработкой техники изготовления бумаги. При дворе он был известен как талантливый мастер по созданию зеркала и оружия, что говорит о его удивительно разностороннем даровании. Распространение дешевого и легкого бумажного материала сказалось на культурном ландшафте всего азиатского региона. Каллиграфия, пользовавшаяся в Китае особым почетом, получила новое поле для развития. Гладкая поверхность позволяла мастерам кисти оттачивать искусство тонких линий и розчерков, придумывая все более изящные стили письма. Кроме того, бумага сыграла огромную роль в укреплении позиций буддизма, ведь именно она дала возможность массово переписывать сутры и другие религиозные тексты, способствуя их стремительному распространению. Память о Цайлу не жива в наши дни. Его именем называют улицы, школы, музеи, а ЮНЕСКО, осознавая важность этого изобретения для всей мировой истории, в 1962 году внесло бумагу, созданную по методу Цайлуня, в число важнейших открытий человечества. В городе ле по сей день ежегодно проводятся фестивали, где демонстрируют старинные способы изготовления бумаги, реконструируют древние обряды и чтут имя человека, чья находчивость изменила жизнь многих народов. Ученые продолжают изучать творческое наследие Цайлуня и спорят о деталях его вклада. Одни считают, что он лишь довел до совершенства существовавшие приемы. Другие утверждают, что он, по сути, создал совершенно новый метод и, что еще важнее, представил его при дворе, благодаря чему бумага обрела государственную поддержку и стандартизацию. Так или иначе, никто не оспаривает его решающую роль в популяризации и усовершенствовании технологии. Эпоха династии Хань, в которую он жил, славилась культурной открытостью и научным рвением. И в личности Цайлуня это стремление к открытиям проявилось в полной мере. Именно поэтому бумага стала столь доступным и ценным материалом, превратившись в фундамент для расцвета письменности, науки, и искусство на тысячелетия вперед. Человечество научилось лучше хранить и передавать знания, а сама бумага превратилась в инструмент, связующий умы и эпохи, поколения и континенты, подарила бессмертие великим произведениям, помогла сохранить память, открыла дорогу будущему. И все это началось, по сути, с любопытства и упорства одного человека, который, вдохновляясь природой и мечтая о лучшем мире, придумал гениальный в своей простоте способ изготавливать хрупкие листы из растительных волокон. История Цайлуня, дошедшая до нас сквозь вихри веков и тьму времен, служит великим напоминанием о силе человеческого духа, об умении применять воображение и смекалку, о том, как один талантливый и упорный изобретатель сумел повернуть ход мировой истории и проложить дорогу эре бумажных книг, с виду таких хрупких, но доказавших свою надежность хранителей человеческой мудрости. Отец алгебры Мухаммад ибн Муса аль харизми Во второй половине восьмого века нашей эры в Хиве, регион Хоризм, территория современного Узбекистана, родился Мухаммад Ибн Муса Аль-Харизми, величайший персидский мыслитель, достижения которого в математике, астрономии и географии предопределили дальнейший вектор развития мировой науки. Повзрослев, он перебрался в Багдад, главный культурный и интеллектуальный центр Аббасидского халифата. здесь в знаменитом доме мудрости Байт Аль-Хикма, основанном халифом Аль-Мамуном в начале IX века. Ученые переводили и исследовали греческие, индийские и персидские источники, пытаясь объединить накопленные человечеством знания. Именно в этих просвещенных стенах и расцвел талант Аль-Харизми. Он не просто изучал тексты великих древних мудрецов, но и формулировал, и развивал собственные оригинальные идеи, которые впоследствии произвели настоящую революцию в математике и смежных науках. Одним из самых известных и значимых трудов Аль-Харизми является «Математическая работа» «Книга о восстановлении и противопоставлении», написанная около 830 -го года. В этом трактате впервые систематически представлены методы решения уравнений первой и второй степени, заложившие основы новой отрасли знаний — алгебры. Сам термин «альджабр», давший начало слову «алгебра», отражает процесс восстановления, то есть переноса вычитаемых членов на другую сторону уравнения. Вторая часть названия альмукабла означает противопоставление или сокращение одинаковых членов по обеим сторонам уравнения. Эти подходы, основанные на логике операций с числами, а не на геометрических построениях, оказались для IX века поистине прорывными и отличались от методов, которыми пользовались греческие математики. Важно отметить, что аль придерживался только положительных значений при работе с уравнениями, не опираясь на концепцию нуля и отрицательных чисел, которые были тогда еще недостаточно распространены в математической среде. Слава аль была связана не только с его вкладом в алгебру. Он серьезно подтолкнул развитие арифметических вычислений, опубликовав фундаментальный труд книга о сложении и вычитании по индийскому счету, в котором описал преимущество десятичной позиционной системы исчисления и познакомил читателей с индийскими цифрами. К сожалению, полный арабский оригинал этого труда утрачен, однако его перевод на латынь сохранился и послужил источником нового термина «алгоритм» от имени ученого «алгоритми». В этом труде аль подробно описывает индийскую десятичную систему счисления, включая использование нуля. Книга охватывает методы арифметических вычислений, включая сложение, вычитание, умножение и деление, а также более сложные операции. Латинский перевод произведения, выполненный в начале XII века, вероятно, в Испании, сыграл решающую роль во введении и распространении индийской десятичной системы счисления в Европе. Благодаря алгоритме европейские математики получили доступ к более эффективной системе счисления, что способствовало развитию торговли, науки и инженерии. Придуманные аль алгоритмы лежат в основе современных вычислительных методов и логики программирования. Любопытен культурный и интеллектуальный контекст, в котором работал Аль-Хризми. Как уже отмечалось, Багдад IX века представлял собой настоящий научный перекресток, где пересекались греческая, индийская и персидская традиции. Ученые жили идеей синтеза знаний, работали над переводами и одновременно создавали новое на оригинальной основе. Существует мнение, что под руководством или при активном содействии Аль-Харизми, был совершен перевод альмагеста Птолимея на арабский язык. Ученый был не только гениальным теоретиком в математике, но и своего рода организатором, который помогал выстраивать общую научную программу для целого культурного региона. Увы, биологические сведения об Аль-Харизми скудны. Мы знаем о его достижениях, но подробности личной жизни до нас дошли в очень скудном объеме. Большинство сведений можно подчерпнуть из кратких упоминаний в трудах его последователей и из нескольких собственных книг ученого. Переход от геометрической алгебры античных школ к более абстрактной, формализованной алгебре, в которой главенствуют операции и символические обозначения, во многом обязан именно альхоризмия. Пусть он еще не использовал систему символов, как мы сегодня, но его словесное описание операций заложило прочный фундамент для развития полноценного алгебраического языка в будущем. Идеи выдающегося араба вдохновили прославленного математика Леонардо Пизанского — Фибоначчи. Ведшего в широкое употребление в Европе индийскую систему счисления — и популяризовавшего методы, описанные аль -Хризми. Сложно переоценить символичность того факта, что имя ученого унаследовали два важнейших понятия — алгебра, от арабского аль-Джабр, и алгоритм, от его латинизированного имени алгоритми. Эти термины сегодня звучат в самых разных областях науки и техники. Они — верный спутник любого исследователя, прибегающего к алгебраическим методам или изучающего базовые принципы вычислений. Мухаммад ибн Муса Аль-Харизми олицетворяет собой эпоху, когда научная мысль, рождавшаяся на стыке традиций, прокладывала путь к новым открытиям, и благодаря выдающемуся восточному мыслителю этот путь вымощен идеями, которые до сих пор в основе математического знания. Древний Багдад, объединивший разнородные потоки знаний, стал местом, где человечество заново открыло силу чисел. В центре этих преобразований стоял гениальный ученый из Хорезма, чье трудолюбие и талант связали воедино античное, персидское и индийское наследие, подарив миру алгебру и став первоисточником знаний, без которых сегодня невозможно представить науку, технологию и развитие общества в целом. Ибн Аль-Хайсам. Оптика безумца. В X веке нашей эры в городе Басра, что на территории современного Ирака, появился на свет Абу-Али Аль-Хасан, Ибн Аль-Хасан, Ибн Аль-Хайсам. В истории он известен как один из величайших ученых, прославившийся трудами в оптике, математике, астрономии и в целом ряде других дисциплин. Ряд исследователей считает его родоначальником современной оптики, поскольку открытия и эксперименты Алима так в древнем мире Арабского Востока называли тех, кто обладает глубокими знаниями задали в этой области интеллектуальные ориентиры. Наследие Ибн-Аль-Хайсама легло в основу современного научного метода. Важную роль сыграли его новаторские идеи о необходимости наблюдений, эксперимента и критического анализа. Наиболее известным трудом мыслителя является завершенный около 1021 года монументальный семитомный трактат Книга оптики. По оптике, физике, математике, анатомии и психологии. В нем ученый подробно рассмотрел природу света и механизм зрения, решительно отвергнув прежние представления, господствовавшие со времен античности. В ту эпоху широкое распространение получила теория экстрамиссии, постулировавшая, что человеческий глаз будто бы излучает особые лучи, позволяющий нам воспринимать окружающий мир. Ибн Аль-Хайсам выступил против данной точки зрения и выдвинул собственную концепцию, которую сейчас принято называть теорией интромиссии. Он утверждал, что зрение становится возможным благодаря тому, что лучи света, отраженные от поверхности предметов, проникают в глаз и этим порождают у человека оптическое ощущение. Подобный переход от взглядов излучающего глаза к идее восприятия внешних лучей был революционным. Ученый не только сформулировал новую теорию, но и подкрепил ее обширными экспериментами, что само по себе явилось инновационным подходом. Он подготовил детальное описание строения глаза, упомянув роговицу, хрусталик и сетчатку, и объяснил, как эти части взаимодействуют, формируя видимое изображение. Отталкиваясь от этой анатомической основы, ученый связывал ее с тонкими оптическими закономерностями, стремясь получить максимально полную картину того, как мы видим окружающий нас мир. Ибн Аль-Хайсам оказал существенное влияние на развитие атмосферной оптики, изучая и детально фиксируя тонкости явлений рассвета, заката, лунных фаз и затмений. Более того, он углубленно исследовал вопрос преломления света в земной атмосфере, предпринимал попытки оценить ее высоту по наблюдениям звезд при их восходе и заходе. Не менее значительным стал его вклад в изучение принципов работы камеры-обскуры. Ибн Аль-Хайсам доказал, что сквозь небольшое отверстие в затемненной комнате лучи света проецируют перевернутое изображение внешнего мира на противоположную стену. Эксперимент не только подтвердил прямолинейное распространение света, но и положил основу для будущего изобретения фотографического аппарата. Особую ценность в его трудах составляют исследования оптических феноменов, таких как игра света в радужной оболочке глаза, миражи, оптические иллюзии, и закономерности отражения. Ибн Аль-Хайсам был первым, кто представил экспериментальную установку с несколькими отверстиями, демонстрирующую прямолинейность распространения света. Жизнь его была во многих моментах драматичной. Однажды он получил приглашение от халифа Аль-Хакима Беамрилаха, посчитавшего, что выдающийся ученый способен решить проблему регулярных разливов Нила с помощью строительства грандиозной плотины в районе Асуана для контроля наводнений. Заинтересованный масштабной идеей, Ибн Аль-Хайсам согласился, однако, достигнув места, быстро понял, что с учетом доступных технологий план не может быть осуществлен. По преданию, опасаясь разгневанного халифа, ученый выбрал единственный, по его мнению, путь спасения изобразил помешательство. Симуляция была настолько убедительной, что его действительно признали умалишенным и поместили под домашний арест, который продолжался вплоть до смерти Аль-Хакима в 1021 году. С иронией можно отметить, что этот период заточения оказался на удивление плодотворным для ученого. Он смог беспрепятственно заняться научными изысканиями, и систематизировал множество идей, которые в дальнейшем сформировали основу его интеллектуального наследия. Сфера научных интересов Ибн Аль-Хайсама не ограничивалась оптикой. Он внес ценные идеи в математику, в частности, в разделы геометрии и алгебры. Среди его достижений можно выделить работу над задачей об объеме параболоида вращения. Для решения подобных геометрических проблем он применял методы суммирования рядов и то, что можно назвать ранним прообразом интегрирования. Впоследствии эта ветвь математики эволюционировала в формальное интегральное исчисление, связанное с именами Ньютона и Лейбница. В астрономии он проявил себя не менее масштабно. Отважился критиковать могущественный авторитет Птолемея, чьи труды на протяжении веков господствовали в научном мире. В книге Аль-Шукук «Алла Батламиус ученый указал на пробелы и несостыковки в Птолемеевской системе и выступил за необходимость тщательных наблюдений, а также математическую точность в построении астрономических моделей. Ключевым моментом его подхода было убеждение, что теории должны соответствовать эмпирическим данным и проверяться инструментальными измерениями. Эти идеи предвосхитили базовые принципы современной науки, где эксперимент и наблюдение играют центральную роль. Его метод научного исследования отличался тем, что Ибн Аль-Хайсам считал сомнение и критику основополагающими элементами познания. Известна его мысль о том, что обязанность человека изучающего труды ученых, если он стремится к истине, состоит в том, чтобы сделать себя врагом всего, что он читает, и приложить все усилия для опровержения. Он должен также подозревать себя при критическом рассмотрении, чтобы избежать предвзятости. Подобный взгляд был крайне редок в ту эпоху, когда многое в сфере получения знаний опиралось не на проверяемые факты, а на авторитет античных и иных почитаемых мыслителей. Ибн-Аль-Хайсам активно применял наблюдения и эксперименты, чтобы подтвердить или опровергнуть гипотезы, тем самым закладывая основы для будущего научного метода, в котором эмпирические доказательства считаются первостепенными при оценке достоверности теорий. Значимость работ Ибн-Аль-Хайсама – довольно быстро перешагнуло границы исламского мира. В XII веке его труды были переведены на латынь и стали достоянием ученых Европы. Именно тогда он получил латинизированное имя Аль-Хазен. Его книга «Оптики» превратилась в основное учебное пособие по оптике в средневековых европейских университетах. Роджер Бекон и Оган Кеплер Готфит, Лейбниц и другие выдающиеся мыслители не раз обращались к наследию Аль-Хазена в поисках идей и решений научных проблем. То, что многие достижения европейской науки и эпохи Возрождения выросли из семян, посеянных исламскими учеными, в том числе Ибн Аль-Хайсамом, говорит о глубине взаимовлияния культур и значимости переводческого движения, которое стало мостом между разными цивилизациями. Любопытно, что Ибн Аль-Хайсам оказался крайне продуктивен как автор трактатов по самым разнообразным темам. По свидетельствам современников, он создал более 200 научных трудов, затрагивающих самые различные области, от физики, математики и астрономии до инженерии, медицины и даже философии. До наших дней, к сожалению, дошло только около 55 из них, однако даже эти уцелевшие тексты дают представление о широте и глубине его научных изысканий. Интерес Алима к философским вопросам проявлялся в попытках прояснить методологические основы науки, в стремлении увязать математические постулаты с наблюдаемой реальностью. Трудясь над камерой-обскурой, Ибн-Аль-Хайсам, как уже было отмечено ранее, заложил предпосылки для будущего изыскания фотографических устройств и для формирования более глубокой теории перспективы в живописи. Он не только концептуально описал механизм камеры-обскуры, но и использовал ее для изучения солнечных затмений, наблюдая их проекцию на экран. Тем самым появилась возможность проводить безопасные и точные наблюдения небесных явлений, что являлось значительным прогрессом по сравнению с рискованными прямыми методами наблюдения за солнечным диском. Увлекаясь Луной и ее светом, он провел серию наблюдений, которые позволили ему утверждать, что естественный спутник Земли не обладает самостоятельным свечением, а лишь отражает солнечный свет. В то время подобные выводы были не столь очевидными, но Ибн Аль-Хайсам опирался на опытные данные, демонстрируя, что многие астрономические и физические догадки следует проверять экспериментально, прежде чем принимать их на веру. Инженерные таланты Алима проявлялись в проектировании ирригационных систем, конструировании точных солнечных часов, в разработке астролябий и других астрономических инструментов. Будучи мыслителем и теоретиком, он стремился к тому, чтобы результаты исследований приносили реальную пользу людям, улучшая их повседневную жизнь. Считается, что Ибн Аль-Хайсам умер в Каире около 1040 года. Его работы продолжали влиять на ученых последующих эпох, в Европе его слава как выдающегося оптика и математика еще более укрепилась после выхода латинских переводов. В наше время его принято считать одним из первооткрывателей научного метода, предполагающего систематический сбор данных через наблюдения и эксперименты, строгий анализ этих данных и критическое переосмысление всех существующих теорий. В 2015 году ЮНЕСКО объявила Международный год света, отчасти во знаменовании тысячелетия со написания книги оптики Ибн Аль-Хайсама. Спустя много веков достижения арабского ученого были вновь подняты на международный пьедестал, чтобы напомнить современному миру о том, какую огромную роль в истории человеческой цивилизации сыграли мыслители прошлого. Уникальность Ибн-Аль-Хайсама в том, что он продемонстрировал универсальность научного подхода. Не существует резкой границы между теорией и практикой, между математикой и физикой, между астрономией и инженерией. Для него все это были различные аспекты одного большого проекта человеческого познания, в котором любая гипотеза должна быть проверена опытом, а любое практическое решение вытекает из точного понимания фундаментальных законов природы. Жажда познания и стремление к объективной истине, помноженные на смелость и упорство, позволяют некоторым, что называется, обгонять время. Ибн Аль-Хайсам оказался именно таким человеком, мыслителем, который смог сформулировать и доказать новаторские идеи гораздо раньше, чем большинство его современников в самых разных уголках мира. Его творения, будь то книга оптики или многочисленные труды по математике, астрономии и инженерному делу, соединили прочным мостом исследовательские и культурные традиции Востока и Запада, а методологические принципы, которые он описывал, сегодня находится в сердцевине научного мировоззрения, направленного на постоянную проверку и совершенствование наших знаний.